Три недели я сбегаю из квартиры по любому поводу, чтобы не проводить лишний час в компании Коула. Курсы аудита и налогообложения – весьма увлекательное путешествие. Гаррет Флетчер, выпускник Нью-Йоркской бизнес-школы, прекрасный теоретик и опытный практик. Я впитываю информацию как губка, впрочем, как и остальные 10 человек. Он умеет преподать знания так, чтобы не отбить интерес. Домашнее задание, что он дает после каждого занятия, Я выполняю за пару часов и отсылаю ему на электронную почту. При таком распорядке дня наши встречи с Коулом заканчиваются моим поздним приходом в постель или его ранним уходом по личным делам. Я не могу оставаться с ним наедине и не думать о своем глупом поступке, признаться в любви. Если бы он того хотел, давно бы разорвал эту немую цепочку. Обычным утром среды я готовлю завтрак и размышляю, как удивить Гаррета, своими познаниями в новой теме. Кол появляется у меня за спиной и молча обвивает руками за талию. «Я соскучился, детка». «Хм». Прочищаю горло. «Я приготовила завтрак. Хочешь?» «Сейчас я хочу только тебя». Длинные пальцы парня подбираются к моей груди. Кол. Отталкиваю наглого утреннего гостя. Через десять минут я должна быть в трамвае. Целых десять минут, но вполне хватит. Он целует в шею, а вилка у меня в руках вот-вот вонзится в его бедро. «Отстань». Со всей неприязнью произношу я. Коул резко разворачивает меня к себе лицом и душит поцелуем. Я отбрасываю столовый прибор и со всей дури даю ему пощечину. Все лучшие моменты наших отношений пролетают в памяти. Хищные миндальные глаза. Несколько минут протирают во мне пропасть. А затем кулак Коула чуть не проламывает дверцу шкафа. Я зажмуриваюсь в ожидании яростного прибоя. Но парень хватает толстовку и хлопок двери говорит о его уходе. Черт, я никогда так не поступала. На собственное угнетение не остается времени. Занятие начинается меньше, чем через полчаса. Быстро съедаю яичницу, переодеваюсь в джинсовую юбку и розовый мешковатый свитер. У порога натягиваю кеды, на ходу справляюсь со шнурками».